Следующим вечером, после того, как пробило девять, дворецкий Андер Пейне отворил дверь на непривычно поздний стук и недоуменно уставился настоящего на пороге главного тюремщика. Орлен, так звали дворецкого, конечно, видел Бессона раньше, но сейчас не узнал его. На лице тюремщика играла красно-желто-фиолетовая радуга. Левый глаз слегка приоткрылся, но до сих пор походил на щелку. Вечерний гость настолько походил на уродливый призрак, что Арлен попытался захлопнуть дверь перед самым его носом. «Подожди!» — промычал Бессон. «У меня письмо для твоего хозяина!» Дворецкий снова попробовал захлопнуть дверь. Распухшее лицо незнакомца пугало его. «Может, это тролль из северных краев?» Говорили, что последний из этого дикого племени умер или был убит еще в незапамятные времена, но кто знает. «Я от принца Питера», — сказал Бессон. «Если ты не пустишь меня, твой хозяин рассердится!» Орлен задумался. «Если этот тип пришел от Питера, он должно быть тюремщик, но...» «Ты не очень-то похож на Бессона», — заметил он. «Ты тоже не что похож на своего отца! Но это неудивительно, потому что я знал твою мать!» Тролль оскалился и просунул в щель смятый конверт. «Вот, возьми, я подожду! Можешь закрыть дверь, хотя здесь и чертовски холодно!» Орлена это не интересовало. Он не собирался пускать это чудовище в дом, будь на улице хоть 20 градусов мороза. Он взял конверт, закрыл дверь, запер ее... Потом вернулся и запер на второй оборот.